Одна треть, одна треть, одна треть. Все было на троих. Мне причиталась одна треть за перепечатку, ей — одна треть за редактирование, а ему — одна треть за сам роман. Мы уговорились разделить гонорар на троих. Ударили по рукам, каждый знал, что должен делать. Пред нами путь в конце ворота. Меня взяли партнером, потому что у меня была пишмашинка. Я жил в обитой картоном самопальной лачуге через дорогу от ветхого старого дома, который служба социального обеспечения сдавала ей и ее девятилетнему сыну Фредди. Романист жил в трейлере в миле от нас, возле запруды у лесопилки, и работал на лесопилке сторожем. Мне было почти семнадцать, и на этом давнем Тихоокеанском северо-западе, в этом сумеречном, дождливом краю 1952 года, я стал одинок и странен. «Сейчас мне 31, и я по сей день не понимаю, чем тогда думал, живя вот так». Она была из таких вечно хрупких женщин под 40, бывших красоток, что некогда пользовались большим успехом в придорожных забегаловках и пивных, а теперь сидят на пособии, и вся их жизнь вращается вокруг одного дня в месяц, когда приходят чеки. Чек для них – единственное священное слово – и они ухитряются вставить его в каждый разговор минимум раза три или четыре. О чем разговор не важно. Романисту было под пятьдесят. Высокий, рыжеватый, выглядел так, будто жизнь поставляла ему бесконечную череду неверных подружек, друзей, пятый день как в запое, и автомобилей со сломанной коробкой передач. Он писал роман, поскольку хотел поведать историю, приключившуюся с ним много лет назад, когда он работал в лесах и еще он хотел заработать денег одну треть я вступил в долю примерно так однажды я стоял перед своей лачугой ел яблоко и смотрел в черное изодранное небо что ныло как зубы и готовилось вот вот пролиться дождем к занятию своему я подходил профессионально я очень увлеченно разглядывал небо и поедал яблоко если я пялился в небо подолгу можно было подумать что мне за это платят хорошую зарплату и обещают пенсию эй ты услышал я чей то крик я посмотрел через слякотную лужу а там стояла женщина в какой то зеленой клетчатой куртке которую она носила всегда кроме тех случаев когда ходила в контору социального обеспечения в центре тогда она надевала мешковатое серо пегае пальто в нашей бедной части города улиц не мостили. улица одна большая слякотная лужа надо обходить. Автомобилем от этой улицы толку не было. Они ездили на другой частоте. Там, где асфальт и гравий были к ним добрее. На женщине были белые резиновые боты. Она всегда носила их зимой и от этого смотрелась как-то по-детски. Она была так хрупка и так подсела на пособие департамента соцобеспечения, что часто смахивала на 12-летнюю девочку. «Вам чего?» – спросил я. «У тебя же есть пишущая машинка?» – спросила она. «Я проходила мимо твоей лачуги и слышала, как ты печатаешь. Ты много печатаешь по ночам?» «Да, у меня есть пишущая машинка», – сказал я. «Хорошо печатаешь?» – спросила она. «Вполне». «У нас нет пишущей машинки. Хочешь с нами?» – крикнула она через слякотную лужу. В этих своих белых ботах вылитая двенадцатилетняя девчонка Милочка и дорогуша всех слякотных луж. — В смысле с вами? — Ну, он пишет роман, — сказала она. — Хороший. Я редактирую. Я читала кучу популярных книжек и ридерс-дайджестов. Нам нужен кто-нибудь с машинкой все это напечатать. Получишь треть. Как тебе? — Я бы хотел глянуть роман, — сказал я. Я не понимал, что происходит. Я знал, что у нее есть три или четыре ухажера которые все время к ней наведываются. «Еще бы!» — крикнула она. «Как печатать-то не глядя? Пошли. Забежим к нему прямо сейчас. Познакомитесь. Посмотришь роман. Он хороший парень. Отличная книга». «Ладно!» — сказал я и пошел вокруг слякотной лужи к ней. А она, двенадцатилетняя девчонка, стояла перед своим домом злого дантиста в милях в двух от конторы соцобеспечения. «Пошли!» сказала она мы пошли к трассе потом по трассе мимыслякотных луж запрут лесопилки и залитых дождем полей а потом добрались до грунтовки что пересекала железнодорожную ветку и сворачивала у полудюжины мелких запрут, забитых черными зимними бревнами говорили мы очень мало да и то лишь о ее чеке который опаздывал на два дня а она позвонила в соцобеспечение и ей сказали что отправили чек и он должен прийти завтра «Но позвоните еще завтра, если не придет, мы все подготовим и срочно переведем вам деньги». «Ну, надеюсь, завтра он придет», — сказал я. «Я тоже, а то придется тащиться в центр», — сказала она. За последней запрудой стоял старый желтый трейлер на деревянных колодах. С первого взгляда было ясно. Он больше никогда никуда не поедет. Трасса осталась на далеких небесах, которым теперь только молиться». Очень грустный трейлер с кладбищенской трубой, что выкручивало в воздух рваный мертвый дым. Какое-то существо, полукошка-полусобака, сидело на шероховатом дощатом крыльце перед дверью. Существо полугавкнуло, полумяукнуло нам. «Ляу!» Метнулось под трейлер и выглянуло из-за колод. «Это здесь», — сказала женщина. Дверь отворилась, и вышел мужчина. На крыльце под черным брезентом лежала груда дров. Мужчина поднес ладонь к глазам, прикрывая их от воображаемого яркого солнца, хотя все вокруг потемнело в предвкушении дождя. «Привет вам!» — сказал он. «Здрасте!» — сказал я. «Привет, милый!» — сказала она. Он потряс меня за руку, пригласил в трейлер, легонько поцеловал ее в губы, и мы все вошли. Внутри было тесно, слякотно, пахло затхлым дождем, и стояла большая разворошенная кровать. Судя по всему, недавно ей пришлось пережить любовь. И то была печальнейшая любовь на свете. Там стоял зеленый кустистый полустол, пара насекомоподобных стульев, маленькая раковина и крошечная печка, которую использовали для стряпни и обогрева. В маленькой раковине лежали грязные тарелки. Тарелки, похоже, всю жизнь были грязными. Родились грязными на века. Где-то в трейлере по радио играла кантри Но приемника я не увидел. Я поозирался, но он не показывался. Может, спрятался под рубашкой, например. «Вот пацан с пишущей машинкой», — сказала она. «Он напечатает и получит одну треть». «Это по-честному», — сказал он. «Кто-то должен печатать. Я такого никогда не делал». «Покажи ему», — сказала она. «Он хочет глянуть». «Ладно, но там не очень аккуратно». Сказал он мне. «Я только четыре класса отучился, так что она отредактирует, грамматику выправит, запятые, все такое». На столе рядом с пепельницей, где было бычков, наверное, шестьсот, лежал блокнот. На обложке блокнота цветная фотография Хапполонга Кэссиди. Хапполонг выглядел утомленным, будто всю ночь бегал за старлетками по Голливуду и еле нашел в себе силы снова забраться в седло. Двадцать пять или тридцать страниц блокнота были исписаны. Крупным почерком первоклашки. Несчастливый брак между печатью и письменностью. «Я еще не закончил», — сказал он. «Ты напечатаешь. Я отредактирую. Он напишет», — сказала она. То была история о молодом лесорубе, который влюбился в официантку. Роман начинался в 1935 году в кафе Нордбенда, штат Орегон. Молодой лесоруб сидел за столом, а официантка принимала у него заказ. Она была очень хорошенькой, розовощекой блондинкой. Молодой лесоруб заказывал телячьи котлеты с картофельным пюре и деревенской подливкой. «Я отредактирую, ага. Ты же сможешь напечатать. Неплохо, правда?» спросила она двенадцатилетним голосом, а из-за плеча у нее выглядывало пособие для бедных. «Правда?» — сказал я. «Запросто» внезапно за окном без всякого предупреждения хлынул дождь просто вдруг огромные дождевые капли от которых трейлер чуть не затрясся вы я видишь любите теляч котлеты Да сказала меэйбел она держала держала свой караундаш около рта который был красивый и красный как яблок то когда вы принимаете заказ сказал Карл он был немног робкий лесоруб но большой и сильный, как его овец, владелец лесопилки. Я попрошу, чтобы вам дали много подливки». Тут дверь кафе распахнулась, и вошел Ринс Адамс. Он был красивый и злобный, все в тех местах его боялись. Но Карл нет, и его овец-отец они не боялись, его нет уж. Мейбл задрыжала, когда увидала, что он стоит в своей крещатой куртке, он улыбнулся ей, и Карл почувствовал, как кровь побежала в нем, как обжигающий кофе и разозлился. — Приветик, — сказал Ринс Мейбл, вспыхнуло, как цветок, а мы сидели в этом дождливом трейлере и колотили в ворота американской литературы.